«Как? Разве вы дальше не поедете?» — спросил Деннис. «Нет», — возразил один из них, как бы говоря, за всех, и посмотрел на тучи. «Все мы, слава богу, здешние, Бернтинс-Линдские, и теперь нас не скоро заманишь на такую прогулочку в Эдинбург. Дома покажется совсем неплохо после этого адского шума на море». Они все по очереди торжественно пожали руку Деннису, чувствуя, что... Никогда не забудут о нем. Ну и молодец же был этот малый, что переезжал с нами залив в бурю. Говаривали они порой друг другу много времени спустя. Все страху натерпелись, а ему хоть бы что. Когда они ушли, Денис отправился на станцию. Поезд на Данти, расписание которого было согласовано с расписанием парохода из Грентона, должен был отойти в пять часов 27 минут по полудни, и был уже подан. Но так как было еще только двадцать минут шестого, Деннис прошелся по перрону, заглядывая в окна вагонов, еще какое-нибудь незанятое купе третьего класса. Пассажиров оказалось больше, чем можно было ожидать в такую погоду, и Деннис прошел до самого паровоза, не найдя свободного вагона. У паровоза стоял кондуктор, разговаривая с машинистом, и Деннис, узнав в нем знакомого, с которым он, со свойственной ему общительностью, свел дружбу во время предыдущей поездки и подошел поздороваться. «А, Дэви Макбит, как поживаете?» — воскликнул он. Кондуктор поднял голову, и после минутного недумения глаза его просветлели. «Это вы, мистер Фойл?» — сказал он сердечно. — Я было не признал вас первую минуту. — Нет мне подобного в Доне Голе, — с улыбкой процитировал Деннис. — Неужто вы едете в такую погоду? — спросил Макбит. — А мы с Митчеллом, — он указал на машиниста, — как раз толковали насчет бури. — Нас беспокоит ветер. Он дует в опасном направлении». «Вы боитесь, что он погонит назад вашу старую пыхтящую посудину?» — сказал Деннис, смеясь. Митчелл неодобрительно покачал головой. «Нет, не совсем так», — ответил он, и взгляд его был выразительнее слов. Потом, повернувшись к своей будке на паровозе, крикнул. «Как манометр, Джон?» Черная физиономия кочегара выглянула наружу. На этом черном улыбающемся лице резко белели зубы. «Пару хватит, хоть до самого Эбердина», — сказал он. «А, пожалуй, что и дальше». «Нет уж, дай бог нам с тобой до Данди добраться, Джонни, и то будет ладно», — сухо возразил машинист. «Как ты думаешь, он выдержит?» — спросил Макбит серьезно, забыв в эту минуту о Деннисе. — Не могу тебе сказать, — сдержанно ответил Митчелл, — но мы скоро это узнаем. — Что у вас здесь за секреты? — спросил Деннис, глядя то на одного, то на другого. Ухмылявшаяся физиономия кочегара глядела из открытой двери топки, и отблески пламени играли на этом грязном, лоснившемся лице. — Они немножко опасаются насчет моста, — засмеялся он, работая лопатой не понимают, что такое сталь и цемент. «Нечего зубы скалить!» — сердито проворчал Митчел. «Ехать нам по мосту две мили, а проклятый ветер дует прямо в ту сторону и сатаниться, как десять тысяч дьяволов». После этих слов все как-то притихли, но тотчас же Макбит, спохватившись, посмотрел на часы. «Ну, — сказал он, — — Что бы мы там ни думали, а по расписанию полагается ехать, значит и поедем. — Идемте, мистер Фойл. — А что вас, собственно, беспокоит? — спросил Деннис, когда они с кондуктором шли по платформе. Дэви Макбит покосился на него ничего не ответил. Явно желая переменить разговор, он сказал. — Какое у вас замечательное новое пальто. — Нравится? — еще бы! Удобная штука в такую ночь, как сегодня. Дэвид да у него шикарный. Достаточно шикарно для жениха, Дэви, спросил Дэнис, легонько потолкнув собеседника локтем. Ну, разумеется, ответил тот рассеянно Но потом вдруг с интересом взглянул на Денниса. Вот оно что.